Глава 34. Лечу к тебе. Тимур. Я судорожно хватаюсь за телефон, с ёкающим сердцем звоню жене. Тихо радуюсь, что она берет трубку почти сразу. Прокашливаюсь и осторожно спрашиваю. «Ксюнечка, солнце моё, скажи, а ты почему выбросила кольцо этого козла в мусорку?» «Надо было оставить?» — форчит она явно злая. «Да, вопрос я задал глупый. И вообще начал не с того». Только собираюсь ей ответить, как она продолжает. «Зачем мне его кольцо? Я ж твоя жена». «Была». Тихо стучу себя ладонью по лбу. Последние слова, как ножом по сердцу. «Все. Надо срочно мириться». «Ксюш, я надеюсь, ты вещи там не раскладывала? Собирайся, я скоро за тобой приеду». Трубки повисает молчание. А потом раздается недоуменный голос Ксении. «Ты о чем?» — Поясняю, Ксюшенька, я тут подумал. В общем, я тебе верю, давай обратно. Но вспылил, просто ситуация была неоднозначная. Но я-то тебя люблю. Собираюсь, короче, сейчас за тобой приеду. Вроде все хорошо, сказал правильно, а она вдруг как, заорет. — Я тебе собачка, что ли? Хочу, выгоняю, хочу, обратно привожу. Я Диме не простила, что он меня выгнал, и тебе не прощу. Стою, как говорится, обтекаю. Такой реакции я не ожидал. «В смысле не простишь?» — спрашиваю сдавленным голосом. «В карамысле! – кричит она. «Ты прекрасно знаешь мою ситуацию с жильем. И вот это вот твое пошло вон просто открыло мне на тебя глаза, Тимур. Я тебе не щенок, чтобы меня вот так выкидывать в никуда. Ты повел себя так, будто я для тебя никто. Но вот и живи там один». На этом она торжественно бросает трубку. Вслушиваясь в короткие гудки, мотаю головой из стороны в сторону. «Она не хочет ко мне возвращаться?» Бред какой-то. Хотя... Начал я определенно не с того. Надо было извиниться. Ладно, это дело поправимое, извинюсь. Причем сделаю это лично. Хватаю ключи от машины и спешу вниз. Пусть она только попробует послать меня куда подальше при личной встрече. А даже если попытается, возьму на руки и в машину, потом домой. С этими мыслями еду к общежитию. Подъезжаю, точнёхонько, в 11.05, а оно... «Закрыто. Ведь туда пускают только до одиннадцати». Тихо матерюсь возле запертой двери. «Пишу Ксении. Солнце, я внизу». «Поздравляю», — отвечает она. Тихо рычу, глядя на экран мобильного. «Никогда не думал, что Ксения может так откровенно язвить». «Ладно, спешу это на гормоны, я не гордый. Могу еще раз ей написать». «Пишу. Спустись, пожалуйста, попроси вахтершу открыть и выходи. Я жду тебя». «Получаю просто гениальный ответ». «Меня тогда обратно не пустят, не выйду». «А тебе и не надо обратно», – пишу в сердцах. «Я приехал тебя забрать», – тут же добавляю. «И тут она выдает. Заведи себе другую собачку». Да ёптель-моптель. Дались ей эти ассоциации с четвероногими друзьями. Решаю списать на гормоны, и это ее высказывание. Отправляю очень правильное сообщение. «Ксюша, прости, пожалуйста, что я так сделал. Обещаю больше не повториться». «Но разве она это читает?» «Нет. Сообщение так и висит непрочитанным. Пять минут, пятнадцать, двадцать. Звоню ей, а она недоступна. Отключила телефон? Села батарейка?» «Сказать, что я в бешенстве, ничего не сказать. Мне нужна моя жена обратно и сейчас же. Выхожу из машины, стучу в дверь. Я готов так подкупить вахтерши, что она мне разложит до нужной двери ковровую дорожку. Но мне никто не открывает. Да вашу уж мать!» Возвращаюсь к машине и снова жду. Жду, жду. Через час мне хочется биться головой о капот машины. Через полтора окончательно понимаю, бесполезно. Не спустится. Дико не хочется уезжать, но с другой стороны, что толку куковать под ее окнами? Авось до утра остынет. Спится мне, мягко говоря, паршиво. Не привык я без нее спать, я не хочу привыкать. Мне нужна моя жена, причем срочно. Что я вообще вчера накуролесил? сел На какой черт мне понадобилось ее выгонять? Не иначе наступило какое-то помутнение рассудка. «Я буду не я, если сегодня ее не заберу». Одеваюсь в бежевый свитер, который Ксюша для меня выбрала. В джинсы, которые ей больше всего на мне нравились, потому что в них какой-то особенный оттенок синего, как она говорила. Тщательно причесываюсь. Спрыскиваю шею одеколоном, который купил по ее предпочтениям. Хочется предстать перед ней в лучшем виде. Она же меня любит, так? Вот пусть теперь только попробует отвергнуть». Готовлюсь извиняться и всячески ее очаровывать. Приезжаю к общежитию, паркуюсь, поднимаюсь на нужный этаж. Перед дверью Светлана останавливаюсь, решая, не рано ли. 8.30, в принципе, не рано. Ксения на пара сегодня к 9.30, насколько я помню, так что точно должна быть еще общежитие. И уже проснуться. Мысленно повторяю подготовленную речь, стучу. Дверь открывает Светлана, закутанная в пушистый розовый халат. Привет! Тянет она с кислой миной. Свет, позови Ксюшу, пожалуйста. ее забрали. Пожимает плечами она. Ты не успел. В смысле? ту же зверею. Она вернулась к этому муделю. Я готов рвать и метать. Но тут Светлана выставляет вперед ладонь, охлаждает мой пыл. Тише ты, она не у Димы. Приехал ее папа забрал домой. Чего? Тяну с обалдевшим видом. Он же на севере, разве нет? Приехал. «Злющий как гоблин. Ксюхина сестра проболталась родителям про беременность. Ах, вот она что, судорожно вспоминая, что Ксения рассказывала мне про родителей. Из ее слов я сделал вывод, что она с ними не близка. К тому же дико не хотела признаваться им в своем интересном положении, но, видна, сестрам сказала: Нахрена ее отец забрал, девушка вообще-замужем. Как забрал, так и отдаст. У меня на мою драгоценные законные права. Света, дай адрес, пожалуйста, прошу сдавленным голосом. И клянусь себя за то, что не спросил раньше у Ксении. Как ее муж, я бы должен знать такие вещи. И то, что мы женаты три недели, ни разу не оправдание. Кажется, пришло время познакомиться с новыми родственниками. А впрочем, давно было пора.